894. Сон указывает на то, что в тонком мире предметы управляются психической энергией. Если ее недостаточно накоплено, если она была растрачена, феноменов произвести невозможно. Следует подумать об этом, чтобы при переходе туда не оказаться растратчиком, то есть бессильным и немогущим действовать там огненной силой. Среди суеты ежедневности человек совершает ряд действий, последствия которых совсем немалозначны, ибо лишают его накопления огня, благодаря безумному и бездумному его расточению посреди дел суетливых. Бесконтрольные движения страла, болтовня, вино и половая распущенность и всякая распущенность пожирателей огненной силы. Надо задуматься над тем, что свобода полетов, движений и действий в мире надземно дается психической энергией, собранной и накопленной человеком при жизни его на земле, собирателем сокровищ, называемых мудрого человека, сознательно накопляющего отложения кристаллов огненной силы. Расточитель приходит нищим в мир тот. Не хочу говорить о темных, накопивших кристаллы черных огней. печальная их участь, хотя и полны движения, и темны слои, где заготавливаются энергии их. Во множестве малых действий собираются или расточаются огненные силы. Действий надо беречь. Мысли, слова, чувства людские — все или собиратели, или расточители сокровища. Но болтает без меры язык и без узды чувства, и без удержу мысли несутся, погоняя друг друга. И пока не обузданы все и не сдержаны властной рукою, процесса накопления не происходит. Если потеряно все, чем человек обладает, ущерба нет духу. Но если растрачена сила огней и нет отложений, ущерб духу велик уже непоправим, если перейдены великие границы. А накоплении надо думать сейчас, при жизни в теле, ибо потом уже поздно. Расточите ли огненной мощи, о чем думаете вы, яро обворовывая себя и лишая единственного своего достояния? Попробуйте хотя бы один день провести в сознательном устремлении к накоплению психической энергии и в действиях, соответствующих этому устремлению. Мало хотеть, надо, чтобы поступки соответствовали. Часто один и тот же поступок или действие может быть расточителем или собирателем. Все зависит от состояния сознания. Когда огни в человеке уявляются в формах сдержанности, равновесия и спокойствия, расточение не происходит. Качество духа есть форма уявления в огне. От характера и степени качества зависит способность его расточать или накоплять энергию. Ибо качества бывают разные, хорошие и плохие. Например, все виды распущенности непомерно поглощают огненную силу. Относятся к тому же разряду недовольство, жалобы, страх, сомнения, беспокойство и все то, чем так яро живет человек на земле, в суету погружаясь всецелым. Испытания хороши тем, что указывают те слабые места в броне духа, которые надо спешно укреплять. Без испытаний нельзя. И когда оно заканчивается, следует осознать и отметить все, что нуждается в утверждении, укреплении и пересмотре. Тем опыт жизни ценен, что возможность дает что-то улучшить, что-то исправить и что-то упрочить, не делать ошибок, перенося центр тяжести внешних явлений вовне, в то время как он находится внутри человека. Все внешнее существует исключительно лишь для того, чтобы рос и развивался, и силы свои накоплял внутренний человек в человеке. Дух и триада его, собирающие свои накопления в течение миллионов лет. Атлантида погибла, культура ее, погибли атланты, но ныне они уже не атланты, живут на земле, принеся в новые тела опыт своих накоплений. Также исчезнет с планеты и вся современная культура, ее достижения, и новая раса придет с накоплениями, собранными от рас прежних. Все те же духи, но в новых телах.